Глава третья. Припирались мы долго, но так и не пришли к разумному решению. Маги попались мне упертые. Верить на слово не собирались, заявив, что провести их в какой-то травнице не удастся. Ведь они прекрасно почувствовали момент, в который на моей руке вспыхнула метка. Это произошло как раз тогда когда я заканчивала лечение Йоханны. Поэтому они решили, что неизвестная травница земель лорда Смарина присвоила метку себе. Забрала у Иоханны знак избранницы. Нет, наглой воровкой вслух никто меня не назвал. Но взгляды мужских глаз были осуждающими. Я попыталась было протестовать, но затем у Грюма замолчала. «Украла? Да как скажете!» «Забирайте!» Великодушно разрешила им, ткнув под нос Идену руку с ярко вспыхнувшими рунами. В его присутствии они начинали бесноваться куда сильнее и раздражали меня до ужаса. А раздраженная ведьма — это, как известно, удовольствие малоприятное. «Не нужна мне эта светлая гадость!» «Какая из меня невеста для принца Айдара?» Иден промолчал, зато остальные маги осторожно согласились, что как бы да, как бы невеста из меня вообще никакая. Но забирать метку не спешили, хоть я и настаивала. Сказали, что это выше их сил. «Но почему же?» расстроилась я. Ведь вы маги, маги, светлые, светлые. Так снимите ее с меня, и дело с концом. На миг я представила, что все закончится здесь и сейчас, и эта мысль несказанно меня обрадовала. Вдруг они знают способ, как убрать с моего плеча проклятый знак избранницы. Руны вот-вот погаснут, после чего я преспокойно отправлюсь домой, в Норберг. А обещанное мне щедрое вознаграждение за лечение пусть себе заберут. Не нужны мне их деньги. Но ничего не вышло. Это юрисдикция светлых богов, заявили мне вредные маги. К тому же о случаях присвоения метки до этих пор они еще не слышали. Поэтому мне стоит отправиться в столицу к хранителям светлого источника. А те уже примут решение, что со мной делать дальше. «Оставлять на отборе или нет?» «А вы не подумали, что я не хочу в Белмор?» Рявкнула на них, затем принялась истово чесать зудящую руку. «Ногтями, ногтями!» Пока не разодрала ее до крови. «Прекрати!» — мягко попросил Иден. «Так она все равно не исчезнет!» Поймал, удержал мою руку. Затем приложил свою ладонь к зудящему месту, И руны странным образом успокоились. Все так же полыхали, но, по крайней мере, часотка прошла. Как он это сделал? Проклятый светлый. Никуда я не поеду. Сдался мне этот ваш принц Айдар. Все еще вредничая процедила я сквозь зубы. Ваш? Переспросил один из магов. Кажется, его звали Томас. Слишком уж много их было, и все на одно лицо. «Что ты хотела этим сказать?» «Ваш, наш, какая разница?» Поправила себя. «Вы что, ни разу не встречали задраженных травниц, которых заставляют участвовать в королевском отборе против их воли? Ну так смотрите, одна как раз перед вами. Я вам и не такого наговорю, если вы сейчас же не снимете с меня эту метку. Клянусь, она мне не нужна. Замуж я все равно не пойду, даже если мне сделает предложение сам принц Айдар». Он-то тебя чем не угодил?» Поинтересовался противный Идан, а я хотела послать его вместе со всеми светлыми и принцем Айдаром далеко и надолго, но в последний момент прикусила язык, а то мало ли. Договорюсь еще, и маги забудут, что ведьм в Асторе вот уже полвека, как перестали сжигать на кострах или топить в реке. «Может, у меня были собственные планы?» Повернулась к нему. «На собственную жизнь! Теперь вместо этого мне придется ехать в столицу!» Оказалось, не мне, а нам. И это вызвало новый всплеск моего возмущения. И все потому, что маги собирались сопроводить меня до Белмора, затем лично передать в руки хранителям источника. «Ну и проследить, чтобы я добралась до места в добром здравии!» Наверное, именно поэтому закрыли меня в комнатушке по соседству со спальней Йоханны размерами куда меньше той, что я сняла на постоялом дворе, расплатившись звонкой монетой из Норберга. Еще и охрану приставили. Иден, слишком уж он заботливый, вскоре принес мне тарелку тушеной капусты, лома ржаного хлеба и стакан парного молока. Строго-настрого наказав поесть, после чего ложиться спать. Выехать в столицу они планировали после обеда. До этого магам еще надо было решить вопрос с Йоханной, отправив ее и гувернантку домой. К тому же у них осталось незаконченное дело к Соловью, ведь, бросив пленниц и лишившись четверых из своей шайки, разбойник сбежал, после чего снова засел где-то высоко в горах. Мы уже потеряли двоих избранниц. Похоже, Иден все еще думал, что я нахожусь под воздействием заклинания молчания. Поэтому говорил со мной откровенно. Юни из дома Воллинов убили по дороге в столицу. и Ее убийцы до сих пор не найдены. Ты видела, что сделали с Йоханной? Видела. Пожалуй, плечами. Я не собираюсь допустить чтобы и с тобой случилась беда. Это еще почему? Тебе-то какая разница, что произойдет с мерзкой воровкой? Тушеная капуста, парное молоко и клетушка в доме старейшины Веренеевки вовсе не улучшили моего настроения. — Потому что я тебе верю, Лили Рид Стэнстед. Верю в то, что ты не снимала чужую метку. Иден уселся на хлебкую табуретку напротив, уставился мне в глаза. Но я до сих пор не нашел нормального объяснения происходящему. К тому же твои способности вызывают у меня искреннее удивление. Кто ты такая? Говорила уже тысячу раз, что травница земель лорда Смарина, дернула плечами. Тут Иден ненавязчиво и осторожно попытался прощупать границы моего темного дара. — Ну что же, пусть пробует. — Травница, говоришь? — протянул он. — Но тебе удалось стереть Йоханне память, а это под силу только высшим магам. — Напела ей колыбельную в ушко, — заявила ему мрачно. — У травниц свои методы, о которых мы не обязаны докладывать господам столичным боевым магам. «Ты не травница!» — покачал головой Иден. «Я встречал травниц и со светлым, и с темным даром, а вот ты...» «Я ощущаю в тебе одновременно и свет, и тьму. Но в следующий миг словно и нет ничего, никакого дара. Как ты можешь это объяснить?» «Объяснять ему я ничего не собиралась». И маг, похоже, так и не сделав нужных выводов, добавил. За всю историю существования Астора было всего лишь три отбора, которые происходили в трудные для королевства времена. Не знаю, что за напасть нас ждет впереди, даже не могу себе представить. Зато я знаю другое. До этого знаки избранниц появлялись исключительно в домах двенадцати сильнейших лордов королевства, а на отборе выбирали достойнейшую, способную принести мир и благоденствие моей стране. — А я-то тут при чем спросила недовольно. — Меня это никаким боком не касается. Нести мир и благоденствие никогда не входило в приоритеты темных. Ходят слухи, что у законных дочерей лорда Смарина метко так и не появилась. Думаю, это может означать лишь одно. Иден снова уставился на меня давящим взглядом: То, что она все-таки появилась, Я покачала головой, собираясь уже сказать, что не являюсь незаконно рожденной дочерью неизвестного мне лорда, но тут. Ну, конечно же, все встало на свои места. Дом Смаринов захерел и разорился, и его лорд больше не был сильнейшим из двенадцати Астора. Зато моя бабка, черт побери ее любвеобильность, потеряв разум от ушлого асторского боевого мага, подписала соглашение. Соглашение, позволявшее им считать Норберг частью своих территорий. Вскоре бабка передумала, как в отношении мага, так и Астора, но, подозреваю, светлому источнику или же светлым богам, раздававшим эти метки, оказалось все равно. Они по привычке посчитали его частью Астора. И дочери короля Норберга достался знак избранницы вместо дочери лорда Смарина. Иден неправильно истолковал мое выражение лица. Подозреваю, утвердившись в мысли, что я незаконный ребенок лорда Есгесмарина, получившая метку одной из невест принца но вполне законных основаниях. — В столицу поедешь под моим надзором, — добавил он. Вздохнув, снова пожала плечами. За окнами давно уже стояла ночь. День выдался тяжелый, споры с магами меня порядком утомили. Утро ожидалось не менее сложным, и тратить не знамо сколько времени на выяснение отношений мне не хотелось. Дочь так дочь, быть может, даже к лучшему. По крайней мере, ко мне будет куда меньше вопросов. Еще немного посидев и убедившись, что я съела весь ужин, Иден забрал тарелку и ушел, пожелав мне спокойных снов. Затем пришла жена старейшины, принесла ведро воды и железный таз. Спросила, нужна ли госпоже помощь. Уверена, уже прослышала про метку и про то, что я одна из избранниц. Отказавшись от ее услуг, самостоятельно смыла дорожную пыль с лица и рук. Затем нагрела магией воду, после чего вымыла еще и волосы. Наконец, помолившись темным богам и поставив на дверь защиту, через которую не пройдет ни один светлый демон, укрылась тяжелым одеялом и улеглась спать. Встала я на рассвете, разбуженная далеким кукареканьем веренеевских петухов. Поднялась так рано, потому что и у меня к соловью накопилось много претензий. И дело было не только в обещании, которое я дала Йоханне. Соловей прихватил с собой из Норберга то, что ему не принадлежало. И я собиралась восстановить справедливость. Только вот дверь в мою комнату оказалась заперта. Пока я спала, ее не только закрыли на ключ, но еще и наложили охранное заклинание, не забыв накинуть похожее и на ставни. Светлое, что с них взять? Впрочем, меня это нисколько не волновало. Позавтракав оставшимся со вчерашнего ужина хлебом и не успевшим скиснуть молоком, заплела косы, затем с мстительным удовольствием сняла с окна защитное плетение. Уверена, их ставил тот самый сероглазый командир боевых магов, решивший оградить меня от глупости, после чего доставить в столицу в цельности и сохранности. Распахнув ставни, уставилась в серую хмарь. Похоже, ночью с гор на деревню спустилось облако, утопив мир в сизо-белых пуховых объятиях. Я не видела ничего дальше пары метров, но воспользоваться магией так и не решилась. А то, мало ли, перебужу своих охранников. Вместо этого вздохнув, полезла в окно. Тут подошел пес старейшины, гавкнув вопросительно. «Помолчи уже!» – приказала ему, и пес послушно вильнул хвостом. Спрыгнув на землю, прижалась к выкрашенной побелкой стене, потому что заслышала обрывки разговоров и негромкое лошадиное ржание, донесшееся до меня со стороны крыльца. Правда, этот туман, казалось, питался не только моим дыханием, но и звуками. Поэтому, сколько бы я ни прислушивалась, но так и не разобрала, о чем говорят. Одно поняла, маги тоже поднялись ни свет, ни заря. Прижимаясь к стене, сделала несколько осторожных шагов и выглянула из-за угла. К удивлению, перед домом старейшины уже собралась целая толпа. Столичные маги седлали лошадей. Рядом с ними терлись те самые типы, которые пытались навязать мне свое общество в таверне. Увидела я и бородачей-паломников из Братства Света, поправлявших оружие, и еще группу местных жителей, вооруженных чем попало. Кто вилами, кто топорами и рогатинами. Судя по всему, намечался всеобщий военный поход на шайку соловья. И я нырнула назад в туман, подумав, интересно, а догадываются ли маги со своим здоровенным, слишком уж заботливым командиром о том, что ждет их в горах? О тех монстрах которых Соловей притащил в Астор из Норберга. Доложили ли ему об этом местные жители, которые, судя по разговорам, вызвались провести боевых магов обходными тропами прямиком к логову разбойника? Уж они-то должны знать. Или не знают? Потому что провести-то, может, они и проведут». Но там их будут поджидать каменные горгульи. Трехметровые монстры порождения смутных времен, которых практически невозможно убить светлой магией. Да и темной еще надо постараться. Именно их я видела в воспоминаниях Йоханны. Только вот вчера, когда ее с гувернанткой отбили у разбойников, горгулий в лагере не было. Но на этот раз, думаю, соловей исправит подобную оплошность. Я еще раз осторожно выглянула из-за своего угла. Предки Идена уже встречались с этими монстрами полвека назад. И та встреча закончилась для людей полнейшим разгромом. Но, быть может, самоуверенные столичные маги знают способ, как обуздать каменных монстров что то они выглядят настолько самоуверенными. Тут послышался скрип ступеней, ведущих на крыльцо. Один из четверки, проклиная все на свете, особенно доставал и женскому роду, возвращался в дом. Подозреваю, его оставили присматривать за избранницами, и он был крайне недоволен подобной несправедливостью. Кажется, это был тот самый Томас, который меня и так откровенно недолюбливал. Вот и сейчас скрылся в доме, сеттой на судьбу. А я? Что же делать мне? Выйти и открыто заявить, что собираюсь поехать с ними, потому что без темной ведьмы они могут не справиться. Сомневаюсь, что это понравится их командиру. Думаю, вместо встречи с соловьём меня запрут в той же самой коморке и будут сторожить пуще прежнего. «Куда лучше тихонько последовать за ними и вмешаться, если понадобится моя помощь?» Наконец маги и крестьянское ополчение покинули двор. а Выехали на улицу и тут же сгинули в Белом Мареве. Какое-то время до меня еще доносились обрывки их голосов, стук копыт и конские всхрапывания, после чего повисла мертвая напряженная тишина. Я же постояла немного, затем прокралась к калитке и отправилась за своей лошадью, оставленной в конюшне на постоялом дворе. Через четверть часа выехала из Веринеевки, сопровождаемая прилипчивым псом старейшины. Направилась по следам светлых, вычлюняя из тумана вибрации их магии, отставая от разномастного воинства всего лишь на несколько минут. Довольно скоро малочисленная людская и магическая армия свернула с широкого тракта на узкую каменистую дорогу, которая, петляя, принялась подниматься все выше и выше в горы. Туман сгущался, и вскоре мне начало казаться, что я дышу чем-то осязаемым, густым и влажным, и что эта субстанция проникает внутрь моего существа, готовясь захватить меня в плен. Поежилась. От подобных мыслей мне становилось не по себе, но я старательно гнала их прочь. Раз за разом отыскивала душевное равновесие, привычный баланс света и тьмы, как научилась делать это в обители. Дорога тем временем продолжала сужаться, через пару сотен метров превратившись в тропу. Резко похолодала, и я поплотнее закуталась в шерстяной плащ. Погладила лошадь, подбодрила собаку, сказав, что ехать нам всего ничего, и очень скоро все закончится. И все потому, что помимо слабого следа светлой магии, какое-то время назад я начала улавливать еще и тяжелые вибрации монстров, рожденных в смутные времена, когда первозданный свет и тьма пребывали в полнейшем хаосе. Усмирить этот хаос смогли лишь боги, заключив первородную энергию в источнике, разбросанные по всему обетованному миру. На нашем континенте их было три. Темные в моем родном Норберге и в Хейфии, что у восточных рубежей Астора. Единственный светлый в Белморе. Источники тщательно охранялись, а обученные хранители из высших магов следили за равновесием света и тьмы. Именно рядом с таким источником я выросла и закончила обучение темной магии. Дорога тем временем продолжала виться, взбираясь выше, по краю скалы. Я же продолжала вглядываться в туман, выискивала глазами каменных монстров, с которыми до этого встречалась лишь на страницах книг. И моя уверенность в собственных силах постепенно стала таять. А что если я все же не смогу? Что если не справлюсь? Но прежде чем в голову окончательно прокралась предательская мысль о том, что неплохо бы вернуться в Веренеевку и дождаться возвращения Идына с новостями о победе над Соловьем и Горгульями, я их услышала. Вернее, почувствовала резкие изменения магического фона светлого, не темного. Пришпорив, лошадь завернула за ощерившейся черными трещинами бок скалы. Там тоже был туман, такой же густой, как и везде, но он оказался наполнен звоном оружия и резкими хлопками боевых заклинаний, а еще криками боли и ужаса. Но и это было не все. Сквозь белую вату облака до меня доносились пробирающие душу клекот и хлопки огромных каменных крыльев и я неожиданно поняла. А ведь самоуверенные маги тоже могут не справиться. К удивлению, эта мысль встревожила меня куда сильнее, чем могла предположить. А ведь я темная ведьма. Мы жизнь и смерть принимаем одинаково ровно, как переходные состояния на пути, начерченном перед нами темными богами. Но мне почему-то не хотелось чтобы погиб тот самый здоровенный, который у них начальник. По крайней мере, не от лап каменных горгулей, потому что у меня самой к нему набралось приличное количество претензий. Как он станет их выслушивать, если падет в битве с каменными монстрами? Тут туман разорвало незнакомое, но внушающее уважение заклинание. Собрало белую клубящуюся мглу воедино, за долю секунды втянула в себя, открыв вид на горную лощину, в которой три боевых мага отбивались от четырех наседающих на них каменных монстров. Стояли спиной к спине, выставив перед собой переливающийся светом щит, попеременно бросая в нападающих тварей то огненным, то воздушным заклинаниями. Но светлая магия лишь выбивала дробь мелких камушков из каменных тел монстров, не причиняя им вреда. При этом разъяряла их больше и больше, заставляя со кидаться на их щит. Боевые маги держались неплохо, но лишь до тех пор, пока горгульи не изведут их магический резерв. Затем я увидела, как разбегалось крестьянское ополчение побросав топоры и вилы. Лезли на гору, спеша укрыться в низеньком лесу, росшем на гребне скалы. А их с громким гиканьем преследовали вооруженные мечами разбойники-соловья. И его я тоже отыскала. На другой стороне лощины замерло пятеро. Один из них здоровенный и черноволосый, одетый в расписной кафтан и меховую шапку, Безразлично наблюдал за происходящим. На его смуглом раскосом лице застыло выражение брезгливости. Это и был Соловей. Видела его в воспоминаниях Йоханны. Она досталась ему первая, и разбойник не стал ее щадить. Я тоже не собиралась. Повернулась, заслышав звон оружия и вторивший ему клекот. Еще одна горгулья рвала на части мертвого бородача, а двое других братьев света рубили ее мечами. Бесполезное занятие. Железо жалобно звенело при каждом соприкосновении с каменной спиной или боком монстра, не причиняя тому вреда. Внезапно Соловей заметил меня, и его невозмутимое лицо изменилось. Неужели он почувствовал? Дикий зверь, привыкший к тому, что его постоянно преследуют, желая смерти, неужели ощутил исходящую от меня опасность? Что-то коротко приказал стоящим возле него людям, и они двинулись в мою сторону. Кажется, один из той четверки был магом. Темным, не светлым. Насколько сильным разобрать я не успела, потому что горгулья бросила терзать мертвеца и с громогласным рыком повернулась к оставшимся в живых паломникам. Не выдержав того, что сейчас произойдет, кинула в их сторону заклинание. И бородачей тут же снесло с места, порядком протащило по земле, накрывая моим щитом, пряча от слабого зрения горгулья. Та рыкнула недоуменно, принялась оглядываться и вынюхивать. Раздувала каменные ноздри, выискивая свои жертвы но так никого и не найдя, замахала крыльями, поднимаясь в воздух. Именно в этот момент меня заметил Иден. И лощину тут же разорвал яростный рык мага, явно не ожидавшего увидеть здесь избранницу. «Лерит, темные боги, тебя побери!» Затем Светлый провернул нечто совсем уж фантастическое, С его рук сорвалась огненная спираль, раскидав, надо же, горгулий в разные стороны. Одна из них приземлилась на каменный зад, неловко подвернув крыло, кудахнув совсем уж по-куриному. Иден, воспользовавшись замешательством монстров, кинулся ко мне, вот же глупый, и одновременно в мою сторону полетело заклинание щита, из-за чего порядком обесточило их собственный. Но я вскинула руки, остановив светлое заклинание на подлете. Не надо. Не надо мне этого, потому что настало время темной магии. Хатаме. Хатаме. Димарея. Вох. Разреженный горный воздух разорвал уже мой голос, последовавший за сорвавшимся с губ заклинанием. У вас одна лишь хозяйка. Слушайтесь и повинуйтесь. Хатаме. Диферто. Древние слова, древний язык моего народа, ничуть не младше того, на котором выведено слово «избранница» на моем плече, потому что светлые и темные пришли в этот мир одновременно. И застыли. Даже та, которая успела подняться в воздух, явно намереваясь отправиться за крестьянами, успевшими добраться до гребня скалы, опустилась на землю. К ней тот же кинулся бородач, который непостижимым образом выбрался из-под моего щита и теперь лез на каменного монстра с мечом в руках. Горгульи повернули ко мне, вырубленные из камня головы, прислушиваясь к моему голосу. Смотрели на меня, и я осмотрела на них, понимая, что сейчас все и решится. Либо они послушают и подчинятся, либо прикончат всех вместе с глупой темной ведьмой, возомнившей что ей это под силу. Тут я почувствовала изумленный взгляд Идена. Позже. Не до него мне сейчас. «Хаме!» Хое «Хое-хош!» приказала я Гаргулия, которая, разорвав зрительный контакт, все же повернулась к упрямому бородачу, пытавшемуся воткнуть меч ей в позвоночник. К нему на помощь спешил еще один брат и тоже с оружием наперевес. «Летите!» «Летите все ко мне!» «Иден, сделай что-нибудь, пусть эти братья уже идут к своему свету и не отвлекают ее. Она меня не слушает!» Светлый маг тут же рявкнул на бородачей, и те послушно отстали от каменного монстра. Дальше Иден со своими друзьями занялись разбойниками, подосланными соловьем. Его маг оказался довольно сильным темным и горный воздух разорвало боевыми заклинаниями. Но я не смотрела. Боролась с горгульями, потому что они все равно меня не слушали. Вернее, слушали, но совсем не так, как я бы этого хотела. Не так, как это было описано в книгах, которые я читала в обители. Потому что Соловей, похоже, осознав, что вот-вот потеряет свою каменную армию, Тоже заорал. Принялся выкрикивать приказания, коверкая древний, прекрасный язык. И твари повернули свои головы уже к нему. Застыли растерянно, не понимая, кто из нас главнее. Кто теперь их хозяин? Уверена, это было какое-то заклинание, доселе мне неизвестное. С его помощью темный, не этот, который сейчас бился со светлыми Да так, что во всю сторону летели магические отблески их молний, а другой, куда более сильный, подчинил волю каменных монстров, крепко-накрепко привязав их к разбойнику, человеку без магического дара. А потом я его сломала. Сломала проклятое заклинание подчинения, нырнув так глубоко в свой темный дар, как никогда раньше. выкрикнула новое заклинание — вложив в него все, что могла, весь свой резерв, зачерпнув так много из тьмы, что едва не захлебнулась. С моих рук сорвалась, разошлась полощение кроваво красная волна. Иден со своими друзьями выполнил мою просьбу, остановил паломников, остановил разбойников и, кажется, вот-вот прикончат темного мага. Теперь пришла моя очередь выполнить. Обещанная Йоханния. Я созвала горгулей, Теперь безоговорочно послушных моей воле, Затем натравила их на бывшего хозяина. После чего они должны будут вернуться домой, В Норберг, где темные маги Вновь погрузят их в спячку, В которой они будут пребывать до окончания времен, Как и завещено темными богами. Вскоре все закончилось. Взглянув на светлых магов и поверженного ими темного, я опустилась на траву, чувствуя себя полностью опустошенной. При этом понимала, что мой наставник справился бы куда лучше меня, не позволил бы горгульям сомневаться в своих словах, после чего приказал каменным монстрам устранить невольных свидетелей. Не только соловья и его разбойников, но и светлых. Всех и даже того, кто шел ко мне, и в его остальных глазах застыла тревога. Но дело в том, что во мне оказалось слишком уж много проклятого света. В этом и была моя проблема, моя беда. Разве я могла причинить вред невиновным? Отвернувшись, уставилась на вновь наползающий на лощину туман. Мельчайшие капельки тумана носились перед глазами. Облако, словно прожорливая пиявка, заглушало крики ужаса. Горгульи не щадили никого из шайки соловья. Темная ведьма выполнила свое обещание. Откинулась на спину, закрыла глаза. Тут подошла собака, лизнула мне руку. Покрутилась, устраиваясь под моим боком, грея своим теплом. Я же лежала и ждала, когда приблизится Иден. Наконец маг тоже опустился рядом. Коснулся моего лба, и из его руки полилось мерзкое светлое тепло. Но на этот раз я не стала противиться, позволяя ему вернуть мне утраченные силы. Мужская ладонь на моем лбу казалась крепкой и шершавой, но мне почему-то было приятно его прикосновение. Так и лежала, прислушиваясь к чужому дыханию, чувствуя, как наполняется мой резерв. Иден тоже не спешил уходить. Я же размышляла о том, что мне уже давно не было так спокойно, как сейчас, словно в мой мир Пришло полнейшее равновесие. Неожиданно услышала голос светлого. «Кто же ты такая, Лерит Стэнстед?»